Прозрение Вернадского. Наш великий ученый, разбирая второй биогеохимический принцип учение об увеличении биогенной миграции атомов, направленности эволюции и становлении ноосферы, бросил мысль. Человеческий разум не является формулой энергии, а производит действие как будто ей отвечающие. Отмечая это как эмпирический факт, я думаю, что дальнейшее развитие научных данных позволит нам выйти из этих, может быть, кажущихся противоречий с законом сохранения энергии. Это как бы побочная мысль представляется более ценной и перспективной, нежели учение о сфере, которому она категорически противоречит. Решение пришло в виде образа, которым можно открыть экскурс. Девочка бросает мяч в стенку. Мячик отскакивает обратно. Толкнула мяч не стена. Она его отразила. Этот процесс короткий, и поэтому причинно-следственная связь ясна. Но если такой же процесс длится веками, сведения о которых отрывочны, и иногда запутаны, то связь между биосферным импульсом рукой девочки и обратным движением мяча от стены легко может потеряться для исследователя. Ему будет казаться, что стена бросила мяч от себя. То есть он увидит прямую связь вместо обратной. Если же допустить, что человеческий разум, создающий философские концепции, романы, мифы, легенды и тому подобное, путь не к ноосфере, а к экрану, отбрасывающему биохимические импульсы, как зеркало отбрасывает солнечный луч, превращая его в блик зайчик, то противоречие с законом сохранения энергии исчезает, а обратный путь биохимического импульса, зафиксированный человеческим сознанием, будет тем, что принято называть мироощущением, которые не следует смешивать с явлением сознания и мировоззрением. Но коль скоро так, то мы уловили механизм связи духовной культуры, в том числе спекулятивной, умопостигаемой философии с биосферой, к которой принадлежим мы сами. Правда, вывод получился неожиданным. Вакуум выступает как ограничитель энергетических импульсов живого вещества. Именно он является препятствием для совершенствования, и никто иной, как он вносит в биосферу Земли искажения, нанося ей удары за счет смещения направления импульсов, уступивших от нее же. Продолжая аналогию, можно сказать, первоначальное явление природы, отброшенное от экрана ограничителя вакуума, превращается в деяние, обусловленное свободной волей человека. А последствия деяния непредсказуемы. Они могут быть благодетельны и губительны, тогда как результаты явлений всегда нейтральны. Они лежат вне сферы добра и зла, прогресса и регресса, пользы и вреда для порождающей их биосферы. Ей любые процессы безразличны, кроме тех, которые идут от разума. Итак, мы нашли ответ, поставленный Вернадским, и вернулись к первому биохимическому принципу. Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению. Этого одного необходимо и достаточно для того, чтобы объяснить все процессы биосферы, в том числе этногенезы, как некое сложное и многообразное единство, принцип материалистического манизма Может показаться, что с учетом приведенного объяснения гипотеза о роли вакуума остается экстравагантным предположением автора. Но так как существуют мировые философские системы с миллионами поклонников, которые считают вакуум своим идеалом, то для охраны природы эти настроения не безразличны.